Глава двадцать четвертая. «Снова будете рвать на мне платье?» Скептически глянула я на мужчину. Обойдетесь, хмуро сказал Яролир, устало расстёгивая камзол, который надел по случаю приезда принца. Скинул сапоги, потом без лишних сантиментов стянул через голову рубашку, явив мне уже знакомую роспись шрамов, и в одних штанах рухнул прямо на заправленную кровать. Но если вам так хочется, можете порвать на мне белье вместе с тем, что его прикрывает. Лень снимать. Обойдетесь. Вернула я ему его подколку. Вы, лорд, похоже, не поняли главного. Деловые отношения между нами возможны, реальны, даже желательны. Я уверена, они будут выгодны нам обоим. А вот личные, извините, их уже не будет. С чего вдруг так резко? Яролир перекатился на бок, оперся на согнутый локоть и посмотрел на меня ужасно знакомыми глазами Ара. Именно их я столько раз видела в прорезях маски. Волосы мужа на глазах посветлели, и легли знакомой же волной. Вроде бы у нас неплохо получалось. Увы, я тоже решила, что достаточно устала за сегодня. Сбросила туфли и с ногами забралась на небольшой диванчик у окна. Можно было и в кровать. На этом сексодроме футбольная команда поместится, и им даже не придется толкаться локтями. Но мне не хотелось сейчас даже малейшего намека на близость. Любовник в маске стоил денег и временами вызывал настороженность, но все же был более честным вариантом. А вы? Мне жаль, но вам я больше не могу доверять. Милая, тут я вас не понимаю. «Разве вам не говорили еще в самом начале, что любовником в маске может стать любой, подчеркиваю любой аристократ империи, и что его инкогнито будет сохранено?» «Да это само собой», — отмахнулась я. «Сама дура, что о вас не подумала. Но дело не в этом. Яролир, я все понимаю». У вас не было ни малейшей причины мне доверять. И были все основания затеять любые игры или комбинации, чтобы понять, какой черт может выскочить из темной комнаты. Но знаешь, Шемберлин? резко и вдруг перешел он на ты. А ты не рассматривала всю эту ситуацию <хм> с другой стороны. И опустим даже, что ты априори считалась шпионкой либо магической ловушкой. Дважды шпионкой и дважды ловушкой после своего внезапного преображения. Вот скажи мне, дорогая, что было бы? стать твоим любовником не я, а настоящий продажный мальчик. Такой, какие и попадают обычно содержанцами в дома масок. Охочие до да денег, готовые за золотые продать не только свое тело, но и всех вокруг. Просто представь. И тут я даже упущу из вида то, что таким способом в семью часто проникают убийцы. Конечно, рассматривала. Я даже улыбнулась. И от такого персонажа сразу было бы ясно, чего ожидать. Сказала же, я все понимаю. Ты имел право на любые средства. Но и я имею теперь право тебе не доверять. А без доверия, уж прости, никаких личных отношений. Я очень надеюсь, что ты сдержишь слово, и как только я сыграю свою роль в вашем спектакле, дашь мне развод. Странные вы женщины. Я вел тебя под ручку с самого начала твоего появления и до конца. Сначала обеспечил деньгами, потом постоянной охраной из лучших наемников и магов, потом домом, повозками, связями. Но ты недовольна тем, что тебя решили проверить. И знаешь, будь ты настоящий Эмберлин, я бы понял причину обиды. Все-таки моя страна разрушила ее дом, забрала ее земли, и технически это тоже ее деньги. Но вот ты, женщина, которая не имела права ни на что, даже не гостья, а скорее обманщица, пусть и невольная. «С чего ты решил, будто я недовольна?» Удивление в голосе даже не пришлось разыгрывать, оно было искренним. Все хорошо. Карты открыты. Почти». Тут я усмехнулась. «Я согласна сыграть предназначенную мне роль в вашем спектакле. В чем же проблема? В том, что я не хочу с тобой спать? Не строй из себя влюбленного, дорогой. Мало ли женщин в этом мире. Я сама по себе никому из вас не нужна. Ни тебе, ни твоему брату, ни тем более принцу». Тут, кстати, слава богу. Ну и нормально. Я не золотой, чтобы меня прямо вожделели, спать не могли. Деловые отношения гораздо проще и лучше, согласись. То бишь поставишь на мне крест, потому что я, гад, этакий посмел проявить недоверие к незнакомке? Нет, не поэтому. Я устало рассмеялась. Третий раз говорю, ты имел полное право на весь этот цирк. Но дальше-то зачем его разыгрывать? Надо что-то, спроси прямо, я отвечу. Для этого не нужно лезть ко мне в постель и в душу, уверяю тебе. Почему ты считаешь, что моя симпатия — это цирк? Неужели думаешь, что умный мужчина, пусть и параноик, не может всерьёз увлечься умной женщиной с забавной сумасшедшенкой в глазах и колючим характером, даже если подозревает её невесть в чем? Тут уж, извини, не верю. Я потянулась и прикрылась его кладонью. Мой опыт мне подсказывает, что... Как бы так сказать, чтобы понятнее. Короче говоря, мы не в романтической новелле. И не в женском романе. Это реальность. Пусть она для меня и чужая. Ты себя недооцениваешь, дорогая. Все возможно. Поделишься одеялом. И подушек пару кинь мне, пожалуйста. Эмберлин. Хотя нет. Как тебя зовут по-настоящему? «Ксения Андреевна Гордеева. Но наедине можешь называть меня Ксю. Хотя мне нравится имя Эмберлин. Я ощущаю его в той же степени своим». «Ксю», — повторил он низким голосом, слегка растягивая «С». «У меня мурашки по телу побежали. Слишком давно никто не звал меня так. Оказывается, звук собственного имени, произнесенного вслух другим человеком в этом мире, — особенно если он произносит его так аккуратно и в какой-то степени даже нежно. Да, дожили. Приятно, наконец, познакомиться, Ксю. Да, только и смогла выдохнуть я. Взаимно. Я затушу светильники, а ты ложись нормально в кровать. Своим обычным тоном уверенного в собственной значимости феодала велел муж, вставая с кровати и сдергивая с нее покрывало. Конечно, столица не север, но ночи все равно прохладные. А камин я не велел затопить заранее. Диван в гостиной достаточно твердый, я как-то на нем засыпал, все кости отбил. А этот у окна слишком маленький даже для тебя. Всю ночь клубком проспишь, утром не разогнешься. Это я тоже проверял по молодости, лично. Так что не делай глупостей. Обещаю, приставать не буду, если сама не попросишь. Даже собственноручно принесу тебе тёплой воды для умывания. «Устраивайся со всеми удобствами, дорогая». Таким тоном сказал, что я аж напряглась. Только заигрываний на ночь глядя мне не хватало. Но горячая вода — это звучит соблазнительно. Откуда он ее принесет? Из того плавательного бассейна, за дверкой, за которой искрылся?